Пятое. Распад единства в многообразии. Дальнейшее вращение космогонического круга не свергает единое во многое. Тем самым великий перелом, трещина раскалывает созданный мир на два очевидно противоположных плана бытия. В схеме Пайора люди возникают снизу, из тьмы и тут же приступают к своей работе. «поднимая небо». Примечание. В мифологии американских индейцев, живущих на юго-западе континента, такое возникновение представляется в подробных деталях. Таковы же представления о творении у берберов из Алжира. Они представлены как явно независимые в том, что ими движет. Они держат совет, они решают, они планируют, они взяли на себя работу – по упорядочению мира. Однако мы знаем, что за сценой работает, подобно кукловоду, недвижимый движитель. В мифологии, даже в тех случаях, когда в центре внимания пребывает сам недвижимый движитель, могущественное жизненное единое, существует удивительная спонтанность в собственном формировании универсума. Элементы конденсируются и движутся в игре своих собственных согласований по единому слову Творца. Части саморазрушающегося космического яйца движутся по назначению без посторонней помощи. Но когда перспектива смещается, фокусируясь на живых существах, когда панорама космоса и природного мира – представляется с точки зрения персонажей, которым предназначено обитать в этом мире, тогда внезапная трансформация погружает космическую сцену во мрак. Формы мира не представляются более движущимися по образу и подобию живых, растущих, подчиняющихся гармонии вещей, но застывают недвижно или, по крайней мере, впадают в инертность. Сами подмостки вселенской сцены – Опоры мироздания перестраиваются, подгоняются и втискиваются в новые жесткие формы. Земля рождает терние и чертополох. Человек ест хлеб свой в поте лица своего. Поэтому перед нами два вида мифов. Согласно одним, демиургические силы продолжают действовать сами. Согласно вторым, они теряют инициативу, И даже противостоят дальнейшему прогрессу в движении космогонического круга. Противостояние, представленное в этой последней форме мифа, начинается иной раз еще на стадии дряхлой сетмы изначального творяще-порождающего объятия космических родителей. Предоставим Маури ввести нас в эту жутковатую тему. Ранги неба лежал так плотно прижавшись к животу «Папа, мать Земля», что дети не могли вырваться из утробы на волю. Они пребывали в неустойчивом состоянии, плавая в мире тьмы, а выглядело это так. Некоторые ползали, некоторые стояли с руками поднятыми вверх, некоторые лежали на боку, некоторые на спине, некоторые согнувшись, некоторые нагнув свою голову, Некоторые с ногами вытянутыми вверх, некоторые стояли на коленях, некоторые, ощупывая сгустившуюся вокруг них тьму, все они находились внутри объятий Ранги и Папа. Наконец, существа, порожденные небом и землей, изнуренные постоянной тьмой, посоветовались между собой, говоря, «Давайте решим, что можно сделать с Ранги и Папа, или же мы убьем их, или же разведем их». Тогда заговорил Ту Матауенга, первый из детей неба и земли. «Лучше давайте убьем их». Затем заговорил Танемахута, отец лесов и созданий, обитающих в них, а также тех, что сделаны из дерева. «Нет, не так. Лучше развести их порознь, и пусть небо стоит над нами, а земля лежит под нашими ногами». Пусть небо будет отдалено от нас, а земля останется тесно связанной с нами, как кормящая мать. Один за другим братья-боги пытались развести небо и землю, но напрасно. Наконец, Самтан и Махута, отец лесов и создания обитающих в них, а также тех, что сделаны из дерева, успешно справился с титаническим замыслом. Его голова теперь твердо упиралась в землю мать, свои ноги он вытянул вверх, упираясь ими в небо отца, затем он напряг свою спину и огромным усилием разделил их. Теперь разделенные ранги и папа с криками и стенаниями запричитали. Почему вы совершаете столь ужасное преступление, разделяя нас ваших родителей и убивая нас? Но Танемахута не останавливался, не внимая их стонам и крикам, все дальше и дальше вниз толкал он землю, все дальше и дальше вверх толкал он небо. В том виде, как ее представляли древние греки, эта история изложена Гесиодом в его описании отделения Урана, Отца Неба, от Геи, Матери-Земли. Согласно этому варианту, Титан Хронос оскопил своего отца серпом и таким образом убрал его со своей дороги. Теогония. В греческой версии мать не сопротивляется, она «сама» подает серп. В египетской иконографии расположение космической читы обратное: небо является матерью, отец же воплощает жизненные силы земли. Но мифологический шаблон не меняется: двое разлучаются своим детем богом воздуха Шу, и снова все тот же образ приходит к нам из древнего клинописного текста шумеров датированного третьим или четвертым тысячелетием до нашей эры. Вначале был Первичный океан. Первичный океан порождает космическую гору, которая состоит из слитых воедино неба и земли. Ан – небо-отец, и Ки – земля-мать, породили Эн-лиля бога воздуха, который вскоре отделил Ан от Ки и затем сам соединился со своей матерью, породив человечество. Но если эти поступки отчаявшихся детей представляются насилием, они просто ничто по сравнению с тотальной расправой над родительской силой, которую мы обнаруживаем в исландской Эдде и в вавилонских скрижалях творения. Последний удар – характеристика демиургического присутствия бездны как зла, тьмы и грязи. Блестящие юные воины сыновья, теперь презирающие породившего их персонификацию зародышевого состояния погруженности в глубочайший сон, без долгих колебаний убивают его, раздирают и расщепляют на куски и создают из них структуру мира. Это образец Победы, к которому восходят все наши позднейшие состязания с драконом, начало долговековой истории подвига в героя. Согласно Эдем после того, как разверзся зияющий разрыв, примечание пустота, бездна хаоса, в которую все погружается в конце цикла сумерки богов и из которой все появляется снова после вневременной стадии реинкубации. На севере возник туманный мир холода, а на юге область огня а затем жар с юга, растопил реки из льда, которые тянулись с севера, и начал испаряться клубящийся яд. Из него возник дождь, который сгустился в иней. Иней таял и капал. Жизнь пробуждалась от этих капель. Гигантская, вялая, бесполая, горизонтально распластанная фигура, названная «Имир». Гигант спал, и во сне он потел. Одна из его ног вместе с другой породили сына, в то время как под его левой рукой зародились мужчина и женщина. Ини таял и капал, и из него конденсировалась корова, аудумла. Из ее вымени текли четыре потока молока, которые питали жизнь и мира. Корова же питалась тем, что лизала соленые ледяные глыбы, Вечером первого дня из глыбы, которую она лизала, появились волосы человека. На второй день – голова человека, на третий появился весь человек, и имя его было Бури. Далее у Бури был сын, мать неизвестна, названный Борр, который женился на одной из гигантских дочерей тех творений, которые вышли из Эмира. Она родила тройню Один –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 Примечания. Младшая Эдда – видение Гюльвы. Смотри также Старшая Эдда – прорицание Вельвы. Старшая Эдда – это собрание, состоящее из 34 древнескандинавских поэм о языческих германских богах и героях. Поэмы создавались певцами и поэтами, скальдами в различных частях мира викингов, одна, например, в Гренландии, в период... 900-1030 -го, -го годов нашей эры. Младшая Эдда это своего рода пособие для юных поэтов, написанное в Исландии христианским поэтом и мастером бардов Снорри Стурлусоном 1178-1241. В ней суммируются языческие германские мифы и пересматриваются риторические приемы скальдов. В мифологии, представленной в этих текстах, можно различить ранний крестьянский слой, ассоциирующийся с громовержцем Тором, более поздний – аристократический – Вотан Один, и третий – четко выраженный фаллический комплекс – Ньёрд Фрея и Фрейр. Влияние бардов из Ирландии смешалось с классическими и восточными темами в этом глубокомысленном и вместе с тем гротескном мире символических форм. В Вавилонской версии героем является Мардук, бог солнца, жертвой – Тиамат, ужасная драконоподобная, сопровождаемая стаей демонов, женская персонификация изначальной бездны. Хаос, как мать богов, но теперь несущая в себе угрозу миру. С луком и трезубцем, посохом и сетью, с конвоем боевых ветров, бог поднимается в своей колеснице. Четверка лошадей, готовых растоптать всякого, кто угодит им под ноги, покрыты клочьями пены. Но Тиамат, не повернув головы, не знающими устали устами, Извергала возмущенные слова. Тогда повелитель извлек молнию, своё могучее оружие, и направил её против разбушевавшейся Тиамат, бросив ей такие слова. «Твое искусство достигло вершин, и ты сама вознеслась на недосягаемую высоту. Сердце твое побудило тебя бросить вызов и битву начать против богов, отцов моих» обращенные твои гнусные помыслы, пусть твое воинство вооружается, пусть твое оружие будет к бою готово. Встань, я и ты, пусть мы сойдемся в неистовой битве. Итиамат эти слова услыхав, сделалась одержимой, она обезумела, издавая ужасные вопли, она задрожала, сотрясаясь до самых глубин. Уста ее извергали проклятия, произнося их по буквам. И боги войны взывали к оружию. Затем Тиамат и Мардук, советник богов, сблизились, сблизились, чтобы сразиться, для битвы сошлись. Владыка сеть свою развернул и поймал ее, и злой ветер, который тянулся за ним, он выпустил ей в лицо. И ужасные ветры заполнили ее утробу, и ее смелость ушла из нее, а рот ее разверзся в ужасе. Он же схватил трезубец и распорол ей живот, и разорвал ее внутренности, и пронзил ее сердце. Он победил ее и отнял жизнь у нее. Он бросил ее на земь и растоптал ее. Затем, разбив остатки ее многочисленного воинства, вавилонский бог вновь вернулся к матери мира. И владыка на спину Тиамат наступил и своей беспощадной клюкою разбил ее череп. Он выпустил и сжил ее кровь, чтоб северный ветер унес ее прочь в потаенное место, Затем властелин остановился, воззрившись на ее мертвое тело, и замысел изощренный вызрел в уме его. И тогда разделил он ее, подобно распластанной рыбе, на две половины. Одну половину установил он как небесный, все покрывающий свод, и поставил запоры и выставил стража, чтобы сдержать ее воды. Он обошел небеса, и обозрел все пределы, и над самой пучиной поместил он обитель для Нудимуда и отмерил владыка дно бездонной пучины. Эпическая поэма о творении Мардук в этом героическом деянии раздвинул верхние воды, подперев их сводом, и нижние воды, опустив их на дно. Затем в мире между ними он создал человека. Мифы не перестают давать нам подтверждение того, что конфликт в сотворенном мире есть вовсе не то, чем он кажется. Теомат, убитая и расчлененная, тем самым отнюдь не уничтожена. В битве с хаосом, если рассмотреть ее под другим углом зрения, можно увидеть, что хаос чудовище расчленяется с его собственного согласия, и его фрагменты перемещаются в надлежащее место. С точки зрения этих сотворенных форм, все осуществляется как бы могущественной рукой через опасности и страдания. Но если попытаться взглянуть на все изнутри самого порождающего эманации присутствия, то очевидно, что плоть поддается с готовностью и рука, которая терзает ее в конечном счете, не более чем орудие воли самой жертвы. В этом заключается основной парадокс мифа – парадокс двойной фокусировки. Если в начале космогонического цикла можно было сказать, Бог не вмешивается, но в то же самое время Бог есть создатель, заступник и разрушитель, то теперь в этой критической точке, где единое разбивается на множество, судьба случается и в то же время осуществляется – С точки зрения источника мир есть величественная гармония форм, вливающихся в бытие, разрывающихся и растворяющихся. Но быстротечный опыт творений представляет собой ужасную какофонию звуков сражения, криков и стонов. Мифы не отрицают этой агонии изображая распятие, но выявляют в ней, по ту сторону ее и вокруг нее, сущностный покой, небесную розу. Роза, открывшаяся человечеству через крест, смотри, Данте, рай. Смещение перспективы от покоя центральной причины к возмущениям периферических эффектов представлено в грехопадении Адама и Евы в саду Эдема, Они вкусили запретный плод и открылись глаза у них обоих. Блаженство рая закрылось для них, и они увидели поле творения по другую сторону, изменивший свою проницаемость завесы. Отныне им предстоит изведать обретение неизбежного в поте лица своего».